Глава одиннадцатая. Женщины. Теперь поговорим о женщинах. Яичник — это половая железа женщины. Гипофиз — орган, который командует всем, что есть внутри нас. Период полового созревания начинается с того, что гипофиз начинает выделять так называемый гонодотропный гормон, ГТГ, или гонодотропин. Гонада — это по половая железа. Под воздействием этого гормона начинает усиливаться функция половой железы—яичника. У девочек начинают формироваться вторичные половые признаки. То есть первичные половые признаки — это то, что ей дано с рождения. Половые пути, матка, яичники. Когда начинает работать гонадотропный гормон, у девочки формируются вторичные половые признаки. А самый главный вторичный половой признак — это молочный заводик, Молочная железа. Ну, а дальше объем и качество молочного заводика — это инвестиции в кормовую базу. Когда начинают рассказывать, что раз у мамы прыщики, значит, и у дочки будут прыщики, это неправда. Если правильно кормить, все будет хорошо. Соответственно, гонодотропный гормон начинает командовать яичниками. Гипофиз начинает давать команду на формирование яйца, если сравнить женщину с яйцекладущими птицами. У женщины в обоих яичниках начинает созревать яйцо. Эти яйца в эмбриональном зародышевом состоянии у всех женщин находятся в яичниках. Каждая женщина имеет в своих яичниках на всю жизнь примерно 5000 тысяч эмбриональных яйцеклеток, половиной тысячи в правом, половиной тысячи в левом. Во время ежемесячной менструации выводится по одному яйцу. А менструация происходит примерно с 12 до 52 лет. 40 лет. Умножаем 40 на 12 месяцев. Получается 480. То есть за активную половую жизнь используется 480 яйцеклеток. А всего зародышей 5000. Ну, а если природа заложила 5000, значит, сколько женщина могла бы менструировать и быть активной в половом отношении? 400 лет. Фактически, в яичниках женщины запас эмбриональных яйцеклеток на 400 лет менструации. Значит, мы могли бы жить по 400 лет, как в Библии. На самом деле природа мудра. Ничего лишнего не бывает. И если женщине в эмбриональном периоде заложили 5000 яйцеклеток в яичнике, она спокойно может жить 400 лет. Почему не живем? Значит, что-то не то происходит с кормовой базой. Поэтому, когда дискутируются вопросы биологического возраста, самым весомым аргументом за то, что Библия не врет, является изучение эмбриональных яйцеклеток зародышей у девочек. Все девочки рождаются с примерно одинаковым количеством эмбриональных яйцеклеток, но дальше происходит необратимое. Вследствие неправильного использования ресурсов, жизнеспособными оказываются всего 10%, остальные погибают, рассасываются или перерождаются кистозно. Но если все развивается правильно, с определенного возраста появляется фолликулостимулирующий гормон гипофиза, ФСГ, который дает команду высиживать одно яйцо из зародышей. В одном из яичников начинается процесс формирования фолликулы. Фолликул растет. ФСГ командует. Яйцо начинает созревать. И когда это яйцо созрело, оно разрывает яичник и выходит в брюшную полость. В брюшной полости находится маточная труба, потому что яйцо само двигаться не может, оно очень крупное, его нужно катить. Это яйцо ворсиночками начинает в себя аккуратно катить. Яйцеклетка очень крупная, это единственная клетка человека, которая видна невооруженным глазом. Ну и фактически все яйца всех животных — это одна клетка. Если вам задают вопрос, есть ли такие образования, где одну клетку можно подержать в руках? Это есть яйцо. Одна клетка. Яйцеклетка двигается по маточной трубе в матку и за сутки, пока она двигается. Она должна быть оплодотворена. Если это яйцо не оплодотворяется сперматозоидом, за сутки оно погибает. Если оно оплодотворяется, то начинает развиваться беременность, формироваться новый организм. Мамина яйцеклетка плюс папин сперматозоид. Образуется новый организм. Все функции женщины привязаны к так называемому месячному циклу. Соответственно, овуляция случается где-то в середине месячного цикла. То есть, если мы берем стандартную продолжительность женского цикла 28 суток, это продолжительность лунного месяца. 80% женщин на планете формируют яйца в лунном ритме, в лунном режиме. И вообще, Луна — лучший друг женщин. Если мы берем 28 суток, то овуляция наступает на 14-й день. Если в этот день оно будет оплодотворено, то начнется процесс беременности. Если возникла беременность, тогда фолликулостимулирующий гормон больше не нужен. Зачем нам создавать яйцеклетки? У нас одна уже оплодотворилась. Теперь мы будем 9 месяцев ее растить поэтому сразу отключаются месячные и ФСГ. Начинает вырабатываться специальный лютиинизирующий гормон, помогающий формировать гормон желтого тела, которое синтезирует прогестерон, гормон беременности. То есть место, из которого вышла яйцеклетка, превращается в желтое тело. Этот эндокринный орган так и называется желтое тело. Итак, желтое тело вырабатывает гормон прогестерон. Главный гормон беременности. Благодаря этому гормону происходит развитие оплодотворенного яйца. Чем больше прогестерона, тем меньше ФСГ. То есть они конкуренты. Как только прогестерона становится меньше, а он уменьшается после родов, то через некоторое время у женщины появляется ФСГ, и она снова формирует яйцеклеточки. Начинаются месячные кровотечения, и она снова может забеременеть. А если у нас беременность не произошла? Наиболее частая ситуация. Яйцеклетка гибнет через сутки после выхода. Принцесса умерла. И, соответственно, все, что было подготовлено к беременности этим яйцом, потихонечку отторгается. И наступает генеральная уборка. В течение двух-трех дней все ненужное убирается. Это и есть женский цикл. Женский цикл можно представить двухфазным. Первая фаза от месячных до овуляции работает ФСГ. Вторая фаза после смерти яйцеклетки. Это освобождение. Если мы говорим о нашем обмене веществ, о гормональных процессах, то действие фолликулостимулирующего гормона, который выращивает яйцо, это анаболическое действие, анаболик. Анаболизм — это усиление обмена веществ. Мы готовы вырастить яйцо, которое выращивается для беременности. Беременность — это длительный период выращивания нового тела. Нужны нам под это дело белок, жиры, витамины? Конечно. И мы понимаем, что это затратный механизм. Поэтому всю первую фазу у женщины происходит накопление. Хороший аппетит, бодрость на весь день, глаза блестят. Мы же готовимся к празднику. У нас яйцо зреет, а следовательно, раз у нас зреет яйцо, мы должны обеспечить его питанием. Вся первая фаза проходит в позитивном эмоциональном фоне. Мы ждем праздника, мы к нему готовимся. Две недели бодрость — ждем. Ну а некоторые еще тренируются все это время, приглашают разных мужчин, чтобы они показали, на что они способны, потому что важно, кто придет на 14 день. Нужно выбрать достойнейшего. Гормон ФСГ — это гормон свершения, гормон праздника, гормон активации. Всего хочется. Жизнь прекрасна и удивительна. Всех люблю. Море по колено, горы по плечу. И это все до 14 дня. А на 14 день, вот оно событие, сегодня у нас выйдет зрелое яйцо. 14 дней подготовки ради встречи с принцем. Помните сказку про Золушку? Сколько она мыла и шила, но была оттерта с водными сестрами и злой мачехой. «Несправедливо. И вот бал. Вот она в туфельках, вот она выпорхнула. И принц тут как тут. Знает хитрюга, у кого из всех девушек яичко созрело. Если принц знает, когда приходить, чтобы не отказала, то приходить нужно именно в этот день. Ровно в полночь. В день овуляции. Потому что здесь отказа не будет. Она готова. Она тебя ждет». Не понимает, почему, но сердечко стучит и ладошки потеют. И если принц пришел по технологии, подстриг усы, смахнул крошки, зубы почистил, оделся соответственно, вот тут все и случится. Не будет никаких отговорок. Лестница с балконом упадет, занавески распахнутся, и ты зашел. И все. Главное, чтобы свечу никто не держал. Событие произошло. Уже как оно произошло, это не наше дело. Про что Ганс Христиан Андерсон свою сказку писал? Конечно, про овуляцию. Потому что любая золушка в день овуляции — принцесса. Но самое главное — оплодотворил он ее или не оплодотворил? Как правило, не оплодотворил, потому что белка не ел, сперматозоиды вялые, живых 20%, и, в общем, никто из них не дополз до яйца. Десант передох на марше. Раз никто не дополз, яйцо принцессы умерло. Мы знаем, чем это заканчивается. Всего сутки. А даже если кто-то успел добежать через 36 часов, где же она? Да она уже умерла. Ждала-ждала и от горя померла. И он умер. Ну, умерла так умерла. Умерли все. Сказки конец. Начинается безрадостная быль. Для женщины важно, чтобы эти 14 дней не пошли коту под хвост. Но все, что она делала 14 дней, бесполезно. Зря весь период ФСГ что-то строил. Все сгорело. Фолликулы, стимулирующие гормоны, уже не работают. Начинают работать гормоны второй фазы. А они переключают обмен в катаболическую стадию. Катаболизм — это разрушение. Все, что накрывали, крошили, жарили — Все на помойку. Катаболическая фаза продолжается 12 дней, чуть короче, чем первая фаза. Через две недели начинаются месячные, генеральная уборка. Мы все выбрасываем. Соответственно, эмоции второй фазы и обменные процессы самые печальные. Для кого я старалась? За что мне все это? Почему все так несправедливо? Грустно и обидно до слез. Хочется ли здесь кушать? Не хочется. Мы ведь уже кушали две недели. А здесь хочется побаловать себя, наградить себя за такой интенсивный, авральный, бесполезный труд. Здесь аппетит снижается. Хочется немножко поголодать и побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Одну устричку, три клубнички, чтобы с грустью справиться. А если рецепторы не обучены? Побольше сахарку, конфет, мороженого. Хочется купить новое платье, пройтись по магазинам, сделать себе что-то приятное, как-то отблагодарить себя за эти напрасные авральные действия. Все эмоции второй фазы нагнетаются вокруг темы «яйцо умерло». Трагедия. Вы можете даже об этом не знать, но самое главное, что подсознательно у всех все одинаково. Легкий, жалостливо-плаксивый депрессивный фон. Остения, Депрессия. Потом месячные, все болит, теряем стакан крови, генеральная уборка, мерзко все, протечки, злость на мужчин. У них ничего этого нет. Противно, стыдно. Все это отторгается. Но как только этот период проходит, у женщины вновь начинается первая фаза. Опять ФСГ. Опять встает солнце фолликулостимулирующего гормона. И начинается новое созревание яйца. Уже в другом яичнике. Первый месяц отдыхает. И опять слезки высыхают. Опять начинается подъем морально-волевых качеств. Опять хочется кушать. Опять положительные эмоции. Ждем 14-й день. Опять анаболическая фаза. Весь мир прекрасен и удивителен. И так всю оставшуюся жизнь. И, соответственно, вы понимаете, почему мы не растем в этой фазе. Все ресурсы на яйцо. Все на размножение и отношения. Природа все биологические, все пищевые ресурсы направляет на рост и формирование яйца. Если оно гибнет, потом опять растет. И так 480 раз за всю жизнь. У кого-то 500, у кого-то 600. Ничего не меняется. Цикл яйца и более ничего. Сплошная биология и никакой психологии. Есть разные виды нарушения этого механизма. У кого-то бывает короткая первая фаза, то есть фолликулостимулирующий гормон работает мощно, но мало, и овуляция происходит где-то на седьмой-восьмой день. Поэтому у нее первая фаза будет короткая, а вторая — длинная. Эти женщины все время в негативно-пессимистическом настроении. У некоторых, наоборот, длинная ФСГ. Яйцо где-то за семь дней до месячных гибнет. Поэтому они все время бодры, все время свежи, а поплакать хочется всего 3-4 дня перед месячными. Самое главное, чтобы женщины как-то соответствовали друг другу по циклу, потому что самое неприятное, когда в одном коллективе путаются фазы, то есть половина женщин находится в первой фазе, а другая половина во второй. Поймет одна половина другую? Нет. Одни будут говорить «хорошо бы поесть и с мужчинами познакомиться», Готовятся к 14 дню, а другие уже прошли этот день. Все мужики сволочи и бесчувственные подонки. Часто это происходит в отношениях мамы и дочки. Когда у дочки первая фаза, у мамы наступает вторая. Дочка ей про нового мальчика, про перспективы, а мама плачет. А потом наоборот. Дочка рассталась с мальчиком, плачет, а мама говорит, что она дура, скоро другой придет слезы единственный в семье мужчина волнорез а он не обучен невеже смотрит на своих женщин и пальцем у виска крутит а если фазы совпадают все хорошо поэтому сейчас лучшие технологи не спрашивают в женских коллективах уровень образования они спрашивают какой у вас месячный цикл и если все женщины менструируют примерно в одном и том же цикле то в общем грамотная постановка коллектива позволит организации решать максимальные задачи в первой фазе, поставлять стахановскую отчетность и во второй фазе работу над ошибками. Очень помогают тренинги, психоразгрузки, коллективные экскурсии в Болдино, вечера поэзии. Потом опять двухнедельный рывок, максимальное достижение. Потом опять поплакали, сходили в фитнес-центр, массажики, маникюры, педикюры, и опять все по кругу. А зарплату лучше выдавать во второй фазе, потому что если в первой, всегда будет мало, а если второй, она скажет, «Ой, хорошо еще, что эти деньги получила». Зная механизмы регуляции, мы тоже можем идеально планировать любые женские и смешанные коллективы. Сейчас это очень интересная, насущная тема, потому что все понимают, раз это запрограммировано нашей биологией и генетикой, и активность процессов стабильна, а мы не можем это никаким образом изменить, значит, это нужно просто учитывать и формировать. Кадровик-биотехнолог. Вот профессия будущего. А будущее за женщинами в соотношении 70 к 30%. И он должен будет объяснять женщине, что если ей хочется поплакать и жалко себя, и все мужики сволочи, это временно, это пройдет. Это эффекты второй фазы, не нужно на этом зацикливаться. Или помочь ей в ФСГ. Потому что если у нее здесь недостаточность гормонов неправильно работает, мы ведь можем дать ей простые фито- и натуропатические стимуляторы ФСГ. Сейчас есть прекрасные добавки, и образованным людям Все это уже давно известно. Женщина пьет пилюлечки в первой половине цикла и прекрасно проходит первую фазу или, наоборот, пьет во вторую фазу и не ходит к психологу. Это все технология. Ничего здесь особо делать не нужно. Нужно просто понимать механизм проблемы, устранять невежество. Если врач назначает женщине противозачаточные таблетки в качестве восстановления цикла, Это значит, что он сажает ее на жесткий фармацевтический ритм, хотя все это регулируется питанием. Но врач выполняет приказ Минздрава. «Я против всяких противозачаточных средств. Я считаю, что лучше пользоваться физиологией цикла». То есть во время месячных и за 2-3 дня до овуляции есть свободные дни, когда можно вообще не предохраняться. Сперматозоид живет двое суток, Если вы за двое суток его уморили, то к выходу яйцеклетки он умрет. А дальше здесь главное сутки продержаться. А потом, когда яйцо умрет, можно снова не предохраняться. Негоже пить синтетические гормоны ради того, чтобы не пропасть. Это уже смешно и неправильно в 21 веке. Пить их нужно только тогда, когда есть железные показания к гормональной заместительной терапии. А их не так много. Все остальное решается изучением самого себя. Это все есть в брошюрках, можно свободно почитать в интернете. И я предпочитаю регулировать эти вещи диетологическими механизмами, в крайнем случае биологически активными добавками, фито- и аромарецептурами, но до гормонов дело не довожу. Надеюсь, вам все понятно. А знания обладают чудотворным эффектом, и если мы их имеем, то понимаем, что с нами происходит. Текст читал Станислав Воронецкий.